В тесной каюте Леона Очкарика стояла жуткая духота. В избежание перегрева числителя все кожухи были сняты, горячие процессоры излучали тепло в окружающее пространство. Леон сидел голый по пояс, время от времени снимал очки и вытирал лицо грязным платком. «А почему они греются, эти процессоры?» спросил Эдди, указывая на внутренности числителя. «Осторожно, обожжешься». «Да, вот эти четыре железяки и есть f100 позавчерашний день». А греются они от того, что я их разгоняю, даю слишком высокую частоту. А зачем ты это делаешь? Чтобы они держали результат. Понимаешь, числитель может легко дать 50 вариантов нахождения окна. Но у тебя только один корабль, и ты должен выбрать из этих 50 только один вариант. И вот этого-то числитель сделать не может. Интересно, покачал головой Эдди. Он еще ни разу не видел настоящий числитель. Да уж, конечно, интересно. Безо всякого энтузиазма проговорил Леон и плюнул на один из процессоров. Слюна зашипела и моментально испарилась. «Видал?» — кивнул на машину Леон. «Чайник вскипятить или яичницу поджарить?» «Это пожалуйста. А вот на правильное окно выйти». Эдди слушал жалобы Леона очкарика и внимательно разглядывал сложнейшее устройство. Наконец он поднял глаза на Леона. «Ставь нормальную частоту». «Зачем?» — удивился Леон. «Ставь нормальную частоту», — повторил Шиллер немного жестче. Леон пожал плечами и полез в открытое нутро числителя. «Пожалуйста, нет проблем. Вот только джемпер переставлю и получишь нормальную частоту. Все, готово. Теперь нужно подождать, пока процессор остынут. Хочешь, пока чайку сделаю, у меня кипятильник есть?» «Давай», — согласился Эдди и присел на перевернутой кожухой. Спотыкаясь на каждом шагу и ругаясь, Леон начал пробираться через наваленные куски проводов и россыпи радиодеталей. В конце концов он добрался до угла, где стоял пластиковый сосуд, в котором кипятил чай. Ну и беспорядок тут у тебя, заметил Шиллер. Я его не замечаю, он мне не мешает, отмахнулся Леон. Мне мешает. Сегодня вечером все уберешь. Если хочешь, я приду тебе помочь, но убрать нужно сегодня. Все это Эдди произнес, не повышая голоса. Но Леон понял, что это приказ. И этот приказ должен быть выполнен. Ну хорошо, сделаем, какие проблемы? Как ты думаешь, процессоры уже остыли? Да, Эдди. Леон поймал себя на мысли, что едва не сказал Юнге сэр. Да, Эдди. Можно включать. Включи, пожалуйста. Оператор с такими же трудностями пробрался к числителю и включил его. Что, сразу на поиск? Спросил ли он Давай на поиск. Только учти, мы еще недалеко отошли от заправочного дока, поэтому могут быть помехи. Включай. Леон Очкарик включил числитель, и на экране появилась таблица параметров. Это что? Здесь мы задаем параметры поиска. В данном случае массу искомого объекта. А почему здесь стоит ноль? Да потому что нам не до жира, усмехнул слён. Любая мелочь сгодится. Нет, так не пойдёт. Писывай сюда 2000 тонн. Размениваться по мелочам мы теперь не будем. Оператор покосился на Эдди, но ничего не сказал. Он послушно ввёл новые данные и запустил поиск. Теперь он минут пять будет тарабанить. Ты жди, а я пойду чай заварю. Вон вода уже бурлит. Пока он возился с чаем, числитель выдал первые результаты. Ну сколько там иди Спросил из угла ли он. «Девяносто шесть вариантов», — ответил Шиллер. «Вот то-то и оно, что 96 Теперь бы надо их отсортировать, но f100 делать этого не могут. А если их разогнать, числитель начинает глючить и давать такие адреса, что закачаешься». Продолжал говорить Леон и, неожиданно оступившись, вылил кипяток себе на ногу. «А, мама! Уй, как печет, а!» «Быстро снимай штаны и присыпь ожог солью», — посоветовал Эдди. Леон последовал совету, и уже через минуту боль стала стихать. Леон осторожно дотронулся до обожженного места, но, вопреки его ожиданиям, кожа осталась на месте. «Старый бабушкин рецепт», — вводав его мысли, сказал Шиллер. «А ты прав, пора бы здесь и прибраться. Сегодня же вечером приберемся, а сейчас пролистай, пожалуйста, мне все варианты». Леон стал нажимать на клавиши, и на экране начали сменяться цифры координат. «Нет, нет...» Нет, отрицательно качал головой Эдди. Можешь побыстрее. Нет, нет, нет, нет, стоп, остановил оператора шиллер Отметь эту точку и пошли дальше. Нет, нет, нет, стоп, эту тоже. Когда все варианты были перебраны, отмеченных точек оказалось 4 Давайте перейти еще раз, сказал Эдди. Леон пролистал выбранные точки, и среди них Шиллер выбрал только одну. А почему именно это а не другая, спросил оператор. Меня от нее больше всего трясет. А другие что, пустые? Нет, все с уловом, но в этой он особенно большой. Особенно большой? Переспросил Леон. Да, подтвердил Эдди. Особенно большой. Это хорошо бы. Но должен тебя заметить, Эдди, что нюхачи работают по-другому. Я знал одного нюхача, так вот он. Пусть работают, как умеют, Леон. Но зачем мне делать ту работу, которую умеет делать машина? Числитель делает свое дело, я свое, вместе мы сила. «Сколько он перебрал вариантов, чтобы выдать нам первоначальные 96?» «Миллиарды». «Вот, а то бы эту работу пришлось сделать мне. Усекаешь?» «Усекаю», — уважительно кивнул Леон. «Тогда надевай штаны, а я пойду докладывать начальству».